Глава 8 С раннего утра день был солнечный. Чистое апрельское небо, словно разгладившееся после недавней снежной бури, отливало той невероятно светлой синевой, какая бывает только по ранней весне. Кладбище было новое, деревья не успели вырасти, и посажены рядом с соседними могилами кусты робко качали узловатыми ветками, словно извиняясь за то, что здесь так голо и бесприютно. Людей собралось много. Но под конец церемонии, когда гроб рывками поехал вниз в глубокую черно-коричневую яму, со стороны въезда раздалось рычание мотоциклов. Пятеро приехавших байкеров подошли к могиле, негромко переговариваясь друг с другом. Они встали вместе, на херкие и смотрелись чужеродными неуместными пятнами среди серых и черных одежд остальных провожавших ланселота. Ольга нашла взглядом Сергея, кивнула ему, из-под ее черного шелкового платка должен у подруги выбились волосы, растрепались на ветру, и она заправила их обратно, принудительно отвлекая себя на несущественные мысли вроде вопроса о том, не полиняет ли потом платок при стирке, или какое открытое обаятельное лицо у друга Сергея. Просто удивительно, если вспомнить, что все приятели Бабкина, в пору их совместной жизни, были похожи на него самого. Такие же большие, насупленные, обязательно с короткими стрижками под братков. Все они, занимавшиеся в тренажерном зале, казались ей на одно лицо до тех пор, пока она сама не стала там работать. Эти мысли помогли ей не увязнуть в фантазиях о том, что сейчас лежит в закрытом гробу в пяти шагах от нее, держали на плаву, напоминая о том, что жизнь здесь со всеми ее мелкими заботами и удивлениями, и она, Ольга Селоцкая, остается по эту сторону жизни, чтобы не ни случилось. Ольга снова задержалась взглядом на том, кого представили ей как Макара Илюшина, Человека, к которому ее муж обратился с просьбой отыскать Володю Качкова. И подумала, что его безобидная внешность обманчива. Совершенно невозможно определить, сколько ему лет, то ли двадцать три, то ли тридцать пять, но скорее ближе к последнему. Парень поднял на нее внимательные серые глаза и тут же их отвел, словно увидел кого-то за ее плечом. Ольга даже хотела обернуться, но сдержалась и заставила себя думать не о том, кто мог призраком стоять за спиной, а о черном платке, который нужно постирать вечером после поминок. Илюшина незримо преследовал Владимир Качков, человек с жилистой короткой шеей и угрюмым волчьим взглядом из-под Кого он выбрал себе в сообщнике, а? Как долго вынашивал ненависть к человеку, облагодетельствовавшему его, давшему ему работу приблизившего его к себе и оградившим от недоверия и зависти окружающих. И когда робкая мысль превратилась в замысел, а затем оформилась в план, у Макара возникло ощущение, что Владимир Олегович с усмешкой наблюдает за ним, беззвучно посмеиваясь, обнажая темно-красные болезненного вида десны над короткими резцами. Кто-то из людей, стоявших вокруг могилы Ланселота, тоже посмеивался про себя, но безупречно играл свою роль. Кто-то из тех, с кем Качков обдумывал план, приводил его в исполнение, заметал следы. «Плохо замели, голубчики», — подумал Макар. «Даже не догадались предложить девицам солярии денег за молчание или привести плакат в исходный вид». «Или для вас это было неважно? Или кто-то набортачил, допустил ошибку, а потом, пытаясь ее исправить, запугав нас, еще больше испортил все дело?» Был момент, когда Макару показалось, что за спиной Ольги Селоцкой кто-то есть. Неразличимая фигура в мешковатом пальто, наклонившаяся к ее уху. Илюшин моргнул, и странное видение пропало. Ольга стояла одна, все остальные образовали что-то вроде темного, тихо шепчущегося полукруга за ее спиной. Сыграть шутку с Жамевю мог только тот, кто очень хорошо знает Дмитрия. Зачем кому-то из его близких потребовало, чтобы Ланселот круто изменил свою жизнь? И что получит дава после его смерти? Макар перевел взгляд на соседнюю могилу и насторожился. За памятником определенно кто-то стоял. Сделав шаг вправо, он рассмотрел, кто именно, и кивнул самому себе, словно утвердительно ответил на невысказанный вопрос. Полина отошла чуть поудаль, сцепив покрасневшие пальцы. Она вечно мерзла зимой и ранней весной, и даже под апрельским солнцем, растопившим снег вдоль оград, чувствовала себя простуженной больной. Дедушка оказался неправ. Диму хоронит не на одном сколе кладбище. Мне нужно подойти попрощаться, но я не могу. Слишком тяжело. Она не отрывала взгляда от ямы и вздрогнула, когда по гробу забарабанили первые комья промерзшей земли. — Серега. Ты знаешь, кто это? Негромко спросил Макар, кивая в сторону невысокой фигурки в черном пальто, скрывавшейся за памятником у соседней могилы. Нет, впервые вижу, тихо сказал Бабкин, приглядываясь к девушке. Я думаю, что можно. Он обернулся, но Макар уже не было рядом. Тут обошел сотрудников брони, женщины плакали, один из мужчин промокнул глаза платком и остановился возле высокой фигуры в длинном плаще. Крапевина и Швейцман подошли к Ольге и стояли за ее спиной, как два ангела-хранителя. Лица вдовы Силотского Илюшин не видел, но лицо курчавого маленького Семена Давыдовича, про которого накануне рассказывал Макару Бабкин, было нездорово красновато-лилового цвета, лишь под глазами цвели два бледных пятна. Швейцман судорожно жевал нижнюю губу, которая распухла, как от укуса насекомого, и, похоже, вот-вот закровоточит. По гладкой толстой щеке сбежала крошечная слезинка, и непонятно было, что ее вызвало апрельский ветер или горе по убитому другу. Крапивин стоял с непроницаемым лицом. Его можно было бы назвать безразличным, если бы не короткие, почти незаметные подергивания жилки под правым глазом. Голубая жилка то затихала, то начинала пульсировать, так, будто хотела вырваться из-под кожи, протечь тонким ручейком от века до края скулы, а за ней начинал плясать уголок глаза, и Крапивин судорожно моргал, крепко сжимая, сжимая век, и разжимая веки, после чего проводил указательным пальцем по правому глазу, словно стирая слезу. Но Илюшин, стоявший рядом, видел, что слез у Крапивина не было. Денис Иванович, Тихо сказал он, прибившись вплотную к высокому человеку с дергающейся жилкой, взяв его под локоть. «Поверните, пожалуйста, голову вправо. Там за памятником прячется девушка. Вы ее знаете? Как ее зовут?» Потому как напрягся Крапивин, Илюшин понял, что его догадка справедлива. «Полина Чешкина», — сдавленным голосом выдавил тот. «Он не смотрел ни на девушку, ни туда, куда кивнул Макар». Денис Крапивин знал, о ком его спрашивают. «А кто она такая?» Макар прищурился, бестремонно разглядывая хрупкие маленькие силуэты гнездов стрепанных черных волос на голове, которые взметал ветер. «Потом...» — сквозь зубы отрезал Крапивин. «Вы не могли бы выбрать другой момент для расспросов?» Он выдернул руку, и словно по сигналу, три лопаты одновременно ударили в землю, вырывая из нее крупные комья, слаженно выбрасывая их в яму, снова втыкаясь в кучу, разрезая землю с характерным скрипом. И все это почти музыкально, словно подчиняясь невидимому дирижеру. Кто-то перекрестился, в голос расплакалась девушка, до того лишь всклипывавшая в плечо коллеги, а Ольга странно подернула верх правым плечом, будто ежись. До встречи, Дим одними губами прошептал Семен Швейцман, сожалея о том, что рядом нет Ритки. На всех похоронах, где он бывал прежде, жена находилась с ним, провожая близких ему людей, иногда тех, которых сама вовсе не знала. Это ее тихого дыхания рядом Сеньке становилось спокойнее, будто он прощался с умершими лишь на время. Сегодня она не смогла прийти, и это его всегда повторяемого на кладбище до встречи разило фальшью. Никакой встречи у него не могло случиться с тем, что лежало в лаковом гробу в яме, быстро зараставшей землей. Когда установили временный крест, и люди, негромко переговариваясь, потянулись к Ольге с соболезнованиями, Макар обогнул молчавших байкеров, перепрыгнул через лужу, заполненную подтаявшим снегом, и догнал медленно бредущую фигурку в черном пальто. «Подождите, пожалуйста», Девушка быстро обернулась, и, обращенно к нему в глазах, отчетливо промелькнуло разочарование. «Жду», — сказала она, и действительно стояла неподвижно, пока он перебирался по краю дорожки, стараясь не оступиться в грязь. На вид ей было не больше тридцати. Волосы темные, почти черные, густые, блестящие, как птичьи перья. Казалось, их давно не касалась расческа, но в этой диковатой встрепанности было что-то привлекательное — Она и сама была похожа на птицу в своем черном пальто, которое было велико, ей размера на полтора с плеч и, закрывая рукавами ее ладони почти до кончиков пальцев, ну и слишком большое пальто, как и нелепая прическа, органично вписывалось в весь ее птичий облик. Близко посаженные большие темно глаза в обрамлении удивительно густых ресниц сильно выдающийся вперед заостренный маленький подбородок с глубокой ямкой посередине, белая кожа, удивительно контрастирующая с черными волосами, ни туша на ресницах, ни помада на губах. Макар был уверен, что она не пользуется косметикой и в повседневной... жизни. Что-то детское было в ее лице, беззащитное, несмотря на насупленные широкие брови и крепко сжатые губы. Ничего хорошего она от Илюшина явно не ждала. Макар представился, и девушка неожиданно протянула ему руку, здороваясь. Рука у нее оказалась крупная, с квадратной ладонью и рабочими пальцами пианистки. «Полина. Если вам удобнее с отчеством...» «Полина Владиславовна». Сергей Бабкин, обернувшийся в поисках Илюшина, с трудом разглядел напарника за кустами — Тот стоял рядом с невысокой девушкой, которая спрашивал двадцатью минутами ранее, и, судя по движениям ее рук, то взлетающих, то замирающих в воздухе, она что-то оживленно рассказывала, а Макар слушал. Люди потянулись к выходу с кладбища, байкеры, взревев мотоциклами, распугав небольшую стаю, прикормленных местных собак уехали раньше. К Бабкину прибился начальник охраны и принялся торопливо рассказывать, перескакивая с пятого на десятое, как они с шефом вместе ездили в какой-то дом отдыха, и Качков вместе с ними, а утром они встали, а Володьки-то и нет, и тогда они пошли его искать и обнаружили в местной псарне. — С собаками возился? — бубнил начальник охраны. — Гладил их, ласкал, за морду тискал, а я тогда еще подумал, значит, не совсем паксный человек, раз к живой твари так относится. Зря я так подумал, зря. Ищут его теперь, все ищут, и вы, и милиция, да только фиг найдешь эту сволочь. Хотя мне все кажется, что я сейчас обернусь, а он рядом смотрит, ухмыляется своей улыбкой волчьей. Но его слова так совпали с тем, что чувствовал сам Сергей, что Бабкин остановился и, поколебавшись, обернулся. Никакого Качкова за его спиной, разумеется, не обнаружила, зато обнаружился Макар, быстро догонявший растянувшуюся процессию. Сергей подождал его э, в уверенности, что Илюшин э, расскажет о подробностях разговора с неизвестной девицей, но вместо этого Макар проскочил мимо него, целеустремленно направляясь к высокой фигуре в сером плаще». И издалека Бабкин услышал его голос, без тени смущения, уверявший Крапинина, что ему нужно немедленно с ним поговорить. Денис Иванович, как показалось, Сергею растерянно посмотрел на швейцарца, но тот шел с Ольгой под руку, утирая выступивший на покрасневшем лбу пот и на просьбу друга о помощи, не отреагировал. Но Макар с любезной улыбкой оттащил Крапивина к машине, и пока Бабкин в уха слушал воспоминания начальника охраны, одновременно наблюдая за окружающими, Илюша на чем-то спросил у Дениса Ивановича. Тот вздрогнул, качнул головой, но Макар добавил что-то, и Крапивин, скользнув взглядом по удаляющейся черной растрепанной фигурке, потер лоб рукой и кивнул. Разговаривали они не меньше часа. Все давно разъехались, и только Сергей Бабкин бродил по дорожкам между могил, опасаясь подойти к машине и спугнуть. Приступ откровенности у Крапивина. на ветер утих, и под пригревшим солнцем Сергей расстегнул куртку, снял шарф, подаренный Машей. С приятелем Макара, в коттедже которого прятались Маша с Костей, он созвонился только утром, но сейчас ему казалось, что это было очень давно. Голос у жены был спокойный, почти довольный, хотя он знал, она безумно боится за него, переживает из-за того, что Костя пропускает занятия в школе. Мальчик предупредил одноклассников и учителей, что уезжает с мамой отдохнуть, и Сергей провел с ним строгую беседу о том, что ему ни в коем случае нельзя созваниваться с друзьями, как бы этого не хотелось потому что он может навлечь на них опасность. Костя, казалось, понял, а при воспоминании о людях в подъезде, угрожавших маме ножом, в глазах его вспыхивал страх, который он тщетно старался скрыть, и все равно Сергей был не до конца уверен в парнишке. Он плохо помнил себя в этом возрасте, но ему казалось, что слишком многое он воспринимал как игру, опасную, страшную, но захватывающую игру. «Будем надеяться, Костя испугался достаточно сильно, чтобы так не думать», — сказал он себе, делая круг по дорожке возвращаясь к тому месту, откуда ушел. Набросив взгляд в сторону машины, он увидел, что Макар с Денисом по-прежнему разговаривают. «Могли бы в салон сесть, а не торчать, как два столба», — подумал он с раздражением, ощутив внезапную тревогу. Все утро после своего звонка он чувствовал себя относительно спокойно, но вот его теперь это не весь откуда взявшееся неприятное чувство. «Просто поесть нужно», — мрачно посоветовал себе Сергей, не успевший толком позавтракать, и наткнулся взглядом на человека возле свежей могилы Силотского. Человек был низкорослым, крепким, в шляпе, и первой ассоциацией Бабкина стал отец Браун из детективных рассказов Честертона, который он совсем недавно брал почитать у Макара. Но в следующую секунду человек встал на носки, покачнулся, перенес вес тела на пятки, и отец Браун вылетел у Сергея из головы. Кто бы ни был этот последний пришедший, он вел себя несколько легкомысленно, тем более для католического священника. Та в угледе пустится в пляс, мелькнула у на нелепые мысли, а вслед за ней появилась и вторая ассоциация с игрушкой-неваляшкой. Словно в подтверждение ей, человек снова начал раскачиваться, теперь влево-вправо, как будто готовился выполнить утреннюю зарядку. Неужели... Кладбищенский сумасшедший. Совершенно бесшумно Сергей подошел к человеку в шляпе и встал за его спиной. Теперь их разделяла только ограда. Он почувствовал исходящий от пришельца слабый запах восточных специй, услышал, как мужчина негромко мурлычет мелодию без слов, на всякий случай сунул руку в карман, где лежал пистолет, и негромко кашлянул. Человек перед могилой вздрогнул, резко обернулся.